Глава вторая. По гранитному тротуару звонко стучали шаги, и на ровную мостовую ложились длинные голубые тени. Вставало солнце. Над негою таял полупрозрачный туман. В его клубящейся мгле тонули белые бастионы, крепости. На французской набережной не было никого. Розенштерн взял под руку Александра, и наклоняясь к нему, негромко спросил: "Ну что скажете, Александр Николаевич?" Александр задумался на минуту. Здесь, на набережной Невы, под сияющими солнечными лучами казалось, что приснился нелепый сон, и что не было вечернего заседания, было стыдно и горько за комитет. Но не это новое чувство смущало его. Его смущало сознание собственного бессилия, наивной неподготовленности и детского легковерия. И еще ему было противно. Противно думать о полиции и жандармах. И сердясь на себя и с неудовольствием замечая, что Розенштерн украдкую наблюдает за ним, он, не поворачивая головы, резко сказал «Я не знаю, кто провокатор». «И не догадываетесь?» и не догадываюсь. А ведь он присутствовал на собрании, тихо возразил Ризенштерн. Александр невольно вздрогнул всем телом. Когда доктор Берг говорил свою речь, и потом, когда возмущался Алёша Груздёв, презрительно молчала Вера Андреевна и анализировал Геннадий Геннадич, Александр испытывал жуткое ощущение Точно здесь, на квартире у Волобоева, рядом с ним, за тем же столом сидит провокатор, то есть тот человек, который продал их всех. Он не верил этому ощущению. Он не верил, что можно за деньги вешать людей. Но теперь, когда Ризенштерн высказал наконец затаённую мысль, он вдруг понял, что нет ошибки, и что Вера Андреевна или Алёша Груздев или доктор Берг или Залкинд или даже сам Разенштерн, тот Иуда предатель, о котором предупреждает письмо. Чувствуя неприятный озноб, он остановился и глухо сказал: "О ком это вы говорите?" Разенштерн усмехнулся. "Вы не знаете?" "Нет." "Хорошо. Обождите четверть часа." Они в молчании миновали Александровский сад и свернули на Вознесенский. Лавки были закрыты, но на углу офицерский ещё торговал освещённый трактир. Разенштерн толкнул стеклянные двери. Навстречу ему из-за одного из столов почтительно встал человек. Человек был маленький, тощий, с взъдёрнутым носиком и жидкими бесцветными волосами. В его наружности было что-то подобострастное и забитое Точно он сам не верил себе и боялся, что и никто ему не поверит. Его можно было принять за лакея, полицейского, писаря или конторщика, потерявшего должность. Он улыбнулся заискивающей улыбкой, расшаркался и протянул руку. «Мое почтение, Аркадий Борисович! А я уж не чаял, что с оболговолите прийти!» Он быстро и незаметно с ног до головы осмотрел Александра. А это не как Александр Николаевич, господин Болотов. Моё почтение, господин Болотов. Ты откуда знаешь меня? Почему ты обращаешься на ты? С удивлением спросил Александр и брезгливо поморщился. Что вы? Сделайте милость, вас не знать всё одно, что своё начальство не знать. Кто же вас, прошу, покорно не знает? Как вы из военной службы ушли? и в революционную партию поступили, с самой этой минуты, согласно секретного предписания, учрежден за вами надзор. Сквозное, так сказать, наблюдение. Какое наблюдение? Сквозное. Сквозное? Да-с. Что это значит? Александр, не понимая, с кем говорит и куда его привел Розенштерн, чувствуя, что происходит что-то позорное, Может быть, ещё более нелепое, чем вчерашние разговоры, повернулся медленно к Разенштерну. Разенштерн, пощипывая бородку, спокойный и острый, не отрываясь смотрел на Филёра, точно взвешивал каждое слово и изучал каждый жест. Что это значит? повторил Александр. А это значит, что нам решительно всё известно. Позвольте папироску. Мерси. Не случалось вам замечать у вашего дома Фурштатская номер 2 на углу Воскресенского извозчик стоит. Мало ли их там стоит. Может, и номер заметили? Нет. Номера не заметил. Ай-ай-ай. Как же вы это так? Он неодобрительно в каком-то даже испуге закачал головой и зачмокал губами. Ведь, поверьте, достойно внимания. Ай-яй-яй, наш извозчик Леонтий из охранного отделения, номер 1351. Я осмелюсь спросить, прислуга у вас от хозяйки? Да, от хозяйки. Машей звать? Такс. Да, Машей, а что? А то, что Маша, да не ваша, а наша, тоже охранная. Маша охранная, да-с. Ну вот, что, Тутушкин, ты зря не болтай. Всё это и без тебя прекрасно известно. Ты говори дело. Нетерпеливо нахмурился Ротзенштерн. Узнал